плохому танцору? Для небольших инвесторов большая проблема – это ограниченность в информации, что порождает недостаточную диверсификацию. Человек может следить за одной или несколькими компаниями пристально, например, за той, где он работает, или где работают его друзья-родственники, хотя тут попахивает инсайдерством, но по всему рынку у него не будет информационного преимущества перед другими трейдерами. Это в лучшем случае, а чаще всего он будет в строго проигрышной позиции. Вряд ли он может позволить себе терминал Bloomberg или Reuters, и уж точно он не сможет смотреть в него круглосуточно. Ну, плюс еще доступ к ограниченному перечню возможных вложений. Как простому студенту МГИМО вложиться в коммерческую недвижимость или в евробонды? Это ж придется продать свой новый mercedes Не буду говорить, что придется делать простой студентке. Организации. Вот профессиональные инвесторы. Они тратят много денег на информацию, а для этого нужна инфраструктура, ресурсы, в том числе время. Хотя и у организаций есть свои слабые места. Например, в хедж-фонде нужно иметь 30-дневную ликвидность, чтобы в случае выхода инвестора вернуть ему его долю. В паевых фондах вообще однодневная ликвидность. Они должны продавать паи в тот момент, когда этого потребует любой, даже крупный, пайщик. И у всех есть когнитивные проблемы. Некоторые вещи с трудом поддаются анализу, и принять правильное решение нелегко. Это не только финансовых рынков касается. Об этом в последней главе. Самое трудное для человеческого сознания – оценить процесс или явление, которое состоит из сложного переплетения случайностей и умений, особенно когда неизвестно, какая именно часть процесса случайна. Можно осознать или принять полностью случайное явление например, природные аномалии посчитать статистику и как-то смириться с этим. Вещи, которые можно сосчитать однозначно, тоже большинству людей вполне понятны и доступны. Но вот помесь определенности и случайности принять очень и очень трудно. Квантовую механику нельзя осознать или понять, можно только к ней привыкнуть. С покером то же самое. Можно быть очень хорошим игроком и год быть в минусе.